Глава 60. Закончи войну, Данмар. Вернись живой. Мы пристально глядим друг на друга, словно не можем насмотреться. Сыплет снег, дует холодный ветер. У обоих блестят глаза. От ветра. Конечно же, от ветра. Ради детей. Добавляю я, кивая на двух плачущих малышей в карете. «Вернусь», — кивает он, — «и целует мое запястье» а потом быстро заталкивает меня в карету и громко бьет ладонью по дверце. Давай, поезжай, кричит кучеру. Голос мощный, грозный, голос полководца. Экипаж плавно трогается, покачиваясь на рессорах. Снег тяжело скрипит под широкими колесами. Мы набираем скорость и выныриваем за ворота. Я прижимаю к себе детей. Идите ко мне, мои хорошие, все будет хорошо. Папа, стонет Рик. Мы скоро встретимся с ним. А пока нужно сделать, как он говорит. Нужно, чтобы он о нас не волновался. Ему предстоит битва. Если в тылу у него будет порядок, то он обязательно победит. Я разговариваю с детьми, но больше пытаюсь успокоить себя. Каждый раз, когда Элай уходил в бой, я искала способы унять тревогу. И сейчас чувствую себя точно так же, как много лет назад, как будто все еще его жена. Кардинал Людвиг глядит в окно, рассматривая дорогу с важным видом. Он не показывает эмоций, но я знаю, что кардинал тоже встревожен. Давайте играть в цвета, предлагаю я, чтобы всех отвлечь. Эмма хмурится, кардинал тоже. Они не знают такой игры, но Ричард быстро всем все объясняет. Мы начинаем играть. Белый, называет Ричард, и Эмма тут же указывает пальцем в окно на снежное поле. Эмма нашла первое, плюс балл. Молодец и того десять, говорит сын. А вы, уважаемый кардинал Людвиг. Еще ни одного балла не набрали. Ай-яй-яй, постарайтесь, пожалуйста. Хорошо, хорошо, Ричард, я постараюсь. Просто вы такие быстрые. Ладно, мы будем угадывать помедленнее, улыбается сын, сверкая синевой глаз, такой же, как у отца. И у меня вновь заходится сердце. За играми нам удается скоротать путь. Вечером мы останавливаемся на ужин в небольшом городке. Нас сопровождают офицеры, которых возглавляет полковник Эллиот. В кортеже с нами еще два экипажа. Я давно знаю полковника Элета. Это старый, преданный Данмару солдат. Он всегда очень хорошо ко мне относился. Баловал иногда пряниками, которые пекла его жена. Хотелось бы расспросить, как поживает его семья, дети, внуки, но он совсем меня не помнит, и я молчу. Пока меняют лошадей, кардинал Людвиг идет в лавку и возвращается с деревянной лошадкой и куклой, и протягивает их детям. «Это вам от отца, чтобы дорога была приятнее». «Приказал мне купить, сам не мог, понимаете?» Дети кивают и хватают игрушки, очень радуются. А мы едем дальше, в ночь, без долгих остановок, чтобы никто не успел сообщить врагам о том, что видел нас. О месте назначения не знает никто, кроме кардинала Людвига, и на каждой развилке он сообщает полковнику Эллиоту, куда свернуть. Я занимаюсь детьми. С двумя, казалось бы, должно быть сложнее, но выходит наоборот. Большая энергия Ричарда направлена на Эмму, они вместе играют. Она своей куклой, а он с деревянной лошадкой. Строят замок из вещей. Эмма совершенно молчалива, но им как-то удается понимать друг друга. Мы проводим в пути десять дней, и я уже почти привыкла жить дорогой. За окном мелькают крошечные поселения, сменяются небольшими городками. А после и вовсе бескрайними пустошами, а потом снова селениями. Доносятся новости, что Данмар начал наступление в Тритогоре. Я каждый день молюсь за него и его людей. Пусть скорее все закончится. На одной из остановок, когда полковник Эллиот занимается заменой лошадей, я веду детей обедать в корчму. Большой терем из бревен. Внутри пахнет деревом. Очень тепло и уютно. Но я не спешу снимать пуховый платок. Прячу свои рыжие локоны, которые могут стать приметным знаком. Мы сидим за массивным столом и едим густую мясную похлебку. Дети молодцы, непривередливы, хорошо кушают. После похлебки я обещаю им яблочный пирог, который предложила нам радушная хозяйка. Пока обедаем, слышу, как за соседним столом двое старых солдат с тревогой обсуждают, что в одной из соседних деревень видели демонов. Говорят, они ловят путников на дороге и хрипят жутким акцентом. «Леди Тереза, целительница!» Это известная целительница из Тритогора. Зачем она нужна демонам? Говорит один из солдат.